Глава 16. 13-й Ярмутский стрелковый полк от обстрела не пострадал. Предупреждённый Ничехаевым полковник Бредфорд выпросил у командования самый опасный участок обороны, поближе к обложившим город русским войскам. Если кто-то и удивился героическому порыву сэра Эшли, то приписал его всё общему воодушевлению, охватившему британскую столицу. И совсем никто не обратил внимания на тот факт, Что в строительстве укреплений принимали участие люди, разговаривающие на английском языке с ярко выраженным акцентом. Должно быть, жители Оркнейских или Атлантических островов, привлечённые невиданным в их бедных местах жалованием целый шиллинг в месяц. Он, знаете ли, на дороге не валяется и на дереве не растёт. За такие деньги можно убивать. Но пока убийств не случалось, И сержанты Ярмузского полка внимательно прислушивались к мнению этих самых незнакомцев, незаметно оказавшихся главными распорядителями работ. Зазоры между бочками оставляйте, твою маму, иначе там темно будет. И какой долбоёб забыл выбить днище. Технические термины помогали правильно сделать, а потом замаскировать многочисленные проходы в баррикадах. Лежат себе дубовые бочки из-под солёной рыбы, Заваленной горой всевозможного мусора и лежат, кому какое дело. Зато со стороны противника через тайные туннели нескончаемым потоком текут крупные партии самого ходового по нынешним временам товара: муки, вяленого и копчёного мяса, овечьего сыра и топлёного свиного сала. Поначалу сэр Эшли удивлялся неслыханному гуманизму русских, и в разговоре с майором Ничахаевым не удержался от вопроса: Скажите, сэр Майкл, зачем вы это делаете? Осаждённые города всегда брали измором, а ваш провиант позволит хоть на чуть-чуть, но отодвинуть голод. Ответ оказался столь же неожиданным, сколь и рациональным, что не могло не найти одобрения в душе старого циника. Видите ли, господин полковник, мы не торопимся брать Лондон, ведь в этом случае никак не избежать пожаров и больших разрушений, и потом потерявшие все средства к существованию населения, нам же придётся их кормить. И что самое печальное, кормить за счёт казны Российской империи. Но наше государство не так богато, как утверждает всеобщее заблуждение, и не сможет содержать столько голодных ртов бесплатно. Заначки-то у нас останутся под завалами, так? Заначки, кубышки, тайники с золотом и серебром, горшочки лепреконов башмачников. Понятно. Возкликнул проникшейся великолепием замысла полковник. И штурм начнётся только после того, как у жителей кончатся деньги. На обмен тоже соглашайтесь. Российская империя заинтересована в спасении произведений искусства, украшений, древних книг, рукописей и архивов. На последнее обратите особое внимание. Государь император Павел Петрович не может допустить гибели культурного наследия европейской цивилизации. «Да, но...» «Опасаетесь, что в старинных хрониках обнаружится подтверждение прав русского императора на английский престол?» «Не, что вы!» На самом деле, сэр Эшли был достаточно наслышан о заявлении Павла Петровича, что английская корона принадлежит потомкам великого князя Владимира Мономаха после женитьбы оного на дочери короля Гарольда II. «И как теперь все повернется?» Трон обещан вам, господин полковник, и это не ставится под сомнение, твёрдо заявил Ничахаев. Кстати, вы в профиль очень похожи на прежизненные портреты своего великого предка, падло убитого норманнскими завоевателями при молчаливом одобрении всей Европы. Извините, но портретов Гарольда не существует. Так найдите? Неужели и это нужно объяснять? Мысль так запала в голову сэра Эшли, Что и сейчас, спустя 3 дня после разговора, он не перестал её обдумывать. Даже появились кое-какие планы по притворению в жизнь, но требовался совет приближённого к особь русского императора человека. Господи, но почему сэр Майкл так долго не появляется? Как ушёл в сопровождении двух сержантов в сторону центра города, так до сих пор от него никаких известий. Уж не случилось ли чего-нибудь? «И откуда их здесь столько?» Князь Иосилиане вытер нож о штаны только что прирезанного им английского солдата. «Темно, сыро, пауки везде. Нет же, так и тянет в подвалы. Или тут у них гнездо?» «Ага, берлога», — охотно откликнулся граф Замойский. «Прямо тут и размножаются неизвестным науке способом». «Я серьезно спрашиваю?» «А ты про Гая Фокса никогда не слышал?» «Нет, не слышал». А он кто? Историю мешико нужно учить, потому что она всегда может пригодиться. Зачем? Если минно-взрывное дело интересное и полезное. И потом русскому князю вовсе не обязательно знать байки диких древних бриттов. Я, друг мой Александр, сказками не увлекаюсь. Ты же грузин, или нет? А ты поляк. Это разве мешает быть русским? Наша национальность от происхождения не зависит. Нечихаев в спор не вмешивался. Он был занят закладкой мины и отвлекаться от всего действия не собирался. Сама взрывчатка, представляющая собой прямоугольные бруски бурого цвета, довольно безопасна в обращении и не любит лишь резких ударов. А вот химический взрыватель покойного профессора Товия Егоровича Ловица — штука капризная, требующая внимательности и повышенной аккуратности. И тем и другим — Майор обладал в избытке. Но лишних предосторожностей не бывает по определению. Разговоры мешают, как и приближающиеся громкие голоса. Их всего трое. Да чего же опрометчивый поступок и преступная беспечность. Ага, готово. Теперь осталось продублировать взрыватель двумя нажимными запалами и почти всё. Это на случай, если мины всё-таки обнаружат и захотят обезвредить. Обманка опять же не помешает. Всего лишь один старинный пистолет с колесовым замком, но попытавшегося его убрать, тоже ждёт неприятный сюрприз. Через 10 минут Ничаев закончил работу и бросил за пределы очерченного светом масляного фонаря круга короткое: "Как там?" Граф Замоиский вынырнул из темноты с довольной улыбкой, брызгами чужой крови на мундире и трофейной саблей в великолепных ножнах в руке. Всё в порядке, Михаил Касьянович, но мы не знаем общую численность охраняющего подвала караула. Вдруг обеспокоятся пропажей патрулей и пойдут на поиски, шум поднимут, а он нашим планам повредит. Мишка задумался. Он не рассчитывал на такую активность англичан в подземельях парламента. Традиции традициями, но проверять подвалы каждые 10 минут это явное излишество. До сих пор здание парламента перед каждой церемонией торжественного открытия, стронной речью монарха обыскивают йомены, стражники, чтобы убедиться, что никакие современные фоксы не спрятались в подвалах, хотя в данном случае это скорее костюмированный обычай, а не серьёзная антитеррористическая мера. Живым никого не взяли. Никак нельзя было. Они же втроём ходят. Так что хочешь не хочешь, а приходится убирать с первого удара а то мало ли покойников хоть спрятали куда кругом голые стены а если есть двери то обязательно заперты на замок и где же эти неприступные двери да вот тут за угол а потом два раза направо воспитывавший 니чехаева генерал-майор борчугов в своё время постарался дать приёмному сыну всестороннее образование не ограниченная ни курсом классических наук, ни рамками неправильно толкуемой и понимаемой морали. Старый ахтырский гусар имел отличающиеся от общепринятых взгляды на жизнь и нанимал мишки лучших учителей во всех сферах человеческой деятельности, начиная от стрелкового мастерства и фехтования до ножевого боя и карманных краж. Танцы и поэзия тоже не остались обделены вниманием, но основной упор — был сделан на умение выживать в любых обстоятельствах с нанесением максимального ущерба противнику. Наука вскрытия замков и проникновения за запертые двери тоже изучалась, и пара завсегдатая в Шлистельбургской крепости получила помилование именно за выдающиеся успехи своего ученика. Мой многоуважаемый слушатель, несомненно видевший в синематографе старую фильму Сверхчеловек против лис оборотни Мекадо с Фёдором Ивановичем Шаляпиным в главной роли воскликнет: "В жизни таких людей не бывает. Я окажусь неправ". Судьба Михаила Касьяновича Нечаева гораздо интереснее любой фильмы. И когда будут рассекречены некоторые обстоятельства его жизни и карьеры, вы ахнете от изумления. На возню с замком ушло чуть больше времени, чем на изготовление подходящей отмычки. Шомпол от английского ружья слишком толстый, а искать что-то более подходящее просто некогда. Но и эта железка в конце концов поддалась усилиям, и замок, проскрижетав на прощание внутренностями, открылся. Ничаев заглянул за дверь, чертыхнулся и знаком попросил Замойского посветить фонарём. Потом оба одновременно скривились от ударившего в нос мерзкого запаха и открывшегося не менее мерзкого вида. Что это, Михаил Касьянович? Граф остановился на пороге и разглядывал кажущиеся бесконечными, уходящие в темноту ряды клеток. Тюрьма? Нет, Александр Степанович, это мастерская по изготовлению английского оружия возмездия. Они? Замойский сделал шаг вперёд, чтобы получше разглядеть людей в клетках. Но Ничаев попридержал его за локоть. Как они могут стать оружием возмездия? Мишка криво усмехнулся. До командования Красной гвардии и до её особого отдела доходили слухи о работе британских учёных над некой проблемой, способной не только остановить русскую армию, но и полностью её уничтожить, не считаясь собственными потерями. Поначалу за это чудо-оружие приняли английские ракеты. Совсем недавно дальнобойная секретная гаубица большого калибра. А тут вот оно как. Знаете, Александр Степанович, от каких причин возникают заразные болезни? Не вдавайтесь в научное рассуждение, а попробуйте сказать своими словами. Замойский пожал плечами. Наш батальонный фельдшер говорит, что все болезни происходят от грязи и нечистот. Именно так. А здесь мы видим идеальные условия для любой заразы, от оспы и холеры до бубонной чумы. Заглянувший в дверь и оселяне сморщил нос и тоже спросил: "Разве чуму разносят не крысы, а китайцы с индусами и негритосами?" Африка и Азия есть территории, где болезни зарождаются сами собой, и существует теория, согласно которой тамошние жители с самого рождения являются носителями любой заразы. И стоит только поместить их в условия скученности и содержать в ослабленном состоянии, и добавьте сюда нечистоты. Российская академия наук не разделяет подобные заблуждения, возразил граф Замойский. Дикая и бесчеловечная теория. Но тем не менее, британские учёные захотели её проверить. Именно здесь, в подвалах Вестминстерского дворца, а что такого? На штурм от в английского символа пойдут наши лучшие части, включая Красную гвардию, воздушно-гусарские полки и две бригады егерей. Так что в случае успеха эксперимента окажутся заражёнными именно они, а потом уже и вся армия. Как думаете, Александр Степанович, русский солдат откажет в помощи этим вот бедолагам? Конечно же нет. Будут выносить, отмывать, кормить. А мы Нечаев вздохнул. А мы оставим всё как есть. Если британская научная теория верна, то ну их к чёрту. Он потянул за цепочку карманных часов. До взрыва мина остаётся чуть больше часа, и нам остаётся только надеяться на очистительную силу огня и посочувствовать несчастным, а потом сделать всё, чтобы наказать их убийц. Не кривите рожу, сержант. Вы видите перед собой именно покойников и никак иначе. Но они ещё не заразные. Пока может быть и нет, но кто знает? А вот что будет через месяц, когда сюда войдут наши войска? Да, но оставить прирекание сержант Замойский 5 минут на перетаскивание сторожей и вперёд. Есть тут одно интересное место, куда мне очень хочется наведаться. Составите компанию, господа. После трагической гибели принца-регента парламент постановил временно передать всю полноту власти в Соединённом королевстве премьер-министру лорду Персивалю Пэнсеру, кому ещё, как не ему, выполнять привычные обязанности. Ведь его высочество никогда не утруждал себя государственными делами, предпочитая проводить время в развлечениях и увеселениях. Династия опять же не прервалась, так как жив ещё один наследник престола, пребывающий сейчас в Индии, и нет повода менять устоявшееся положение дел. Знамя, каковым является его величество король Георг III, сохранилось, и борьба продолжится его именем. В связи с тревожной обстановкой в Лондоне лорд Спенсер вообще перебрался жить в Вестминстер, приказав обустроить подобающие должности и положению апартаменты рядом с залом заседаний верхней палаты. Во-первых, очень удобно и не приходится подвергать свою жизнь опасности при поездках от дома и обратно. А во-вторых, господа из парламента постоянно находятся под контролем, что гарантирует отсутствие нездоровых поползновений к капитуляции. Не то чтобы у кого-то такие мысли появлялись, но кто знает, как оно дальше повернется. Аристократия тем и отличается от пребса, что может делать со своим честным словом Всё, что заблагорассудится, и понятие предательства по отношению к джентльмену применять некорректно. Право перейти на сторону сильного, освящено веками британской истории и не подвергается сомнению. Главное не дать шанс им воспользоваться. Незрачный человек в потёртой одежде, сидевший в кресле напротив премьер-министра, не принадлежал к древнему роду. И не мог похвастаться двенадцатью поколениями славных предков, но его польза для Соединённого королевства заключается отнюдь не в длинной родословной. В палате лордов немало родовитых болванов, так что по неволе начинаешь сожалеть, что их пращуров не прибили где-нибудь в Палестине во время очередного крестового похода. Итак, мистер Керри, вы утверждаете, что вашим людям удалось встретиться с самим французским императором? Учтите, здесь не книжная лавка, и за сказки платить никто не собирается. Помните недавнее утверждение, будто бы покушение на русского генерала Тучково подготовлено идеально. Кто обещал успешный исход той операции? Человек, названный мистером Керри, сохранил невозмутимое выражение лица, но про себя отчаянно чертыхался. Покушение на командующего всей армией и вторжение генерал-майора Тучкова готовил он лично, но брать на себя ответственность за провал не собирался. Кто мог предположить, что подкупленного французского гвардейца в тот же вечер арестуют по обвинению в совершении военных преступлений на территории Российской империи во время Восточного похода? Слава богу, русское министерство госбезопасности не любит бюрократических проволочек и долгих судебных спектаклей. Так что француза повесили прежде, чем он сообразил купить право на жизнь рассказами о связях с английской разведкой. «Это исключено, сэр Персиваль». Кэрри извлек из кармана поношенного сюртука в четверо сложенный бумажный лист. «Вы узнаете руку Наполеона? Вот письмо, прочитайте». «Какая неосмотрительность с его стороны!» Премьер-министр выхватил из рук своего лучшего шпиона послание императора. А если бы оно попало к русским? Во-первых, сэр, такого случиться не могло. Мои люди вне подозрений и пользуются полным доверием самого майора Ничехаева. Он уже майор? А вам не кажется, мистер Керри, что настала пора подрезать птичке крылья? Как вам будет угодно, сэр, но не стоит ли подождать ещё немного? Лорд Спенсер задумался. Вопрос не такой простой, каким он кажется на первый взгляд. Да, пробравшиеся в город гусары майора Ничаева устраивают диверсии и отстреливают занимающих весьма высокие посты людей, но они же одновременно аккумулируют в своих руках поистине гигантские суммы в наличности, драгоценностях, векселях и предметах искусства и воспользоваться услугами врага для улучшения личного благосостояния для любого истинного британца является делом богоугодным и благородным вот только излишняя алчность как бы не повредила русские непредсказуемы их византийское коварство общеизвестно хотя многими ошибочно трактуется как готовность идти на уступки да если затянуть с развязкой то майор оставит всех с носом и несколько миллионов фунтов уплывут в Петербург. «Передайте своим людям, мистер Керри. Пусть разберутся с наглецом и окончательно решат проблему». «И что там вы говорили про второе?» «Во-вторых, сэр, я хотел рассказать о намерении этого майора сделать то, что когда-то не удалось Гаю Фоксу. Поступившее в его распоряжение взрывчатое вещество — в десятки раз превосходит по мощности все известные виды пороха и по непроверенным данным вы идиот и тупица, Карри. Премьер-министр подскочил с кресла и затрезвонил в серебряный колокольчик. С этого сообщения и нужно было начинать. Государство в опасности, а я в это время выслушиваю глупые истории про Наполеона Бонапарта и его желание вступить в переговоры. Это бред, мистер Карри. Так и неразвернутый листок полетел на пол, а лорд Спенсер рявкнул на появившегося секретаря. «Льюис, мы немедленно покидаем Вестминстер!» «Да, сэр? Куда, сэр?» «Куда угодно, хоть в Тауэр, но лишь бы подальше от этих болванов! Передайте мое распоряжение выделить конвой!» Покинутый премьер-министром кабинет пустовал совсем недолго. Минут через пять после его ухода Тихонько приотворилась дверь, и разодосадованный обманутыми ожиданиями Ничаев произнёс: Уплыла рыбка, чёрт побери. Вот же денёк не задался. Что-то случилось, Михаил Касьянович? Играв за мойски, проскользнул мимо командира внутрь и огляделся. Здесь довольно мило. Но вы обещали нам сюрприз. Обещал, мрачно кивнул майор. Но, как видите, мы никого не застали. А кто должен быть? «Да так, ерунда. Всего лишь премьер-министр. Английский? А чей же еще?» Нечихаев тяжело вздохнул и подобрал валяющуюся около двери бумажку. «Документы, если какие найдем, забираем с собой». «Зачем нам они?» И Асилиане, из всех наук уважающий только минно-взрывное дело, с подозрением относился к любым бумагам, особенно к их перетаскиванию. «Вон в том шкафу их пуда полтора будет». А то и все два. Может быть, просто подождём, грузимся и уходим. А будет время, то и почитаем. Надеюсь, вы, князь, не ставите под сомнение пользу самообразования. Нет? То есть, да, в смысле, не ставлю. Это хорошо. На всё про всё у нас 10 минут. Начали, господа. Документ 16-ый. Обращение председательствующего офицера парламента Шотландии к шотландскому народу по поводу капитуляции Эдинбурга и провозглашения независимости Шотландии. Эдинбург, 7 ноября. Как передаёт телеграфная служба Российской империи, шотландские газеты напечатали приказ генерал-лейтенанта Ирвина Уэлша, фактического правителя Шотландии, о безоговорочной капитуляции всех сражающихся шотландских частей и подразделений в составе иных полков. В приказе было сказано «Шотландские мужчины и женщины. Парламент Шотландии принял закон о выходе из Соединенного Королевства и реставрации монархии». Сегодня, 7 ноября, издан указ о безоговорочной капитуляции всех сражающихся шотландских войск, так как Королевство Шотландия не находится в состоянии войны с Российской империей, Французской империей и Россией королевство Меддания и Нидерланды. В качестве места блюстителя престола, которому командование союзников поручило ведать военными делами, я обращаюсь в этот торжественный момент нашей истории к шотландской нации. После героической борьбы с непревзойденной стойкостью в течение почти тысячи лет Шотландия наконец-то избавилась от своего главного врага. Продолжение войны на стороне британской короны будет означать лишь бессмысленное кровопролитие и бесполезное разрушение правительство, чувствуя ответственность за будущее своей нации, было вынуждено действовать, учитывая крах всех физических и материальных сил, и просить императора павла петровича о прекращении военных действий и назначении монарха на пустоющий престол нашего королевства это было благороднейшей задачей парламента шотландии и правительства поддержавшего его после страшных жертв, которые потребовались для того, чтобы спасти на последнем этапе войны жизнь максимального числа соотечественников. То, что война не была закончена немедленно и одновременно, должно объясняться единственно этой причиной. Завершается этот серьёзнейший час для шотландской нации и её будущего. В этот торжественный момент Мы исполнены чувства глубокого благоговения по отношению к погибшим в этой войне. Эти жертвы возлагают на нас высочайшие обязательства. Наше сочувствие в первую очередь принадлежит раненым, осиротевшим и всем пострадавшим в этой борьбе. Никто не должен питать иллюзии по поводу суровости условий, которые будут поставлены шотландскому народу, нашими новыми союзниками в искуплении вины. Сейчас мы должны посмотреть в глаза нашей судьбе прямо и безаговорочно. Никто не может усомниться в том, что будущее будет трудным для каждого из нас, и что оно потребует жертв от каждого из нас во всех областях жизни. Мы должны принять это бремя и верно выполнить обязательства, которые мы на себя берём. Да здравствует свободная Шотландия! Да здравствует император Павел Петрович! Да здравствует будущий король Шотландии, имя которого будет озвучено чуть позднее, после консультации с прибывшим в Эдинбург графом Александром Хрестофоровичем Бенкендорфом.